Глава 30. По дороге в Монреаль Рейн-Мария и Мирна говорили об Ослере, и Жан-Ги то прислушивался, то думал о чем-то своем. Иногда, впрочем, запоминал какие-то подробности. Главное, что он запомнил, библиотека названа в честь знаменитого и давно умершего доктора из англиканской семьи, который подарил могилу свои записки и книги более века назад, бла-бла-бла. Жан-Ги Бавуар немного пользы видел в библиотеках, хотя никогда не говорил об этом ни Анне, ни ее родителям, которые считали библиотеки священными местами. Он не дорос до посещения библиотек, а теперь с появлением интернета и свободного доступа к информации вообще не мог понять, для чего они нужны. Так было до тех пор, пока Бавуар не отправился вместе с Анни и Анаре на детский час в местную библиотеку. Его поразило благоговение в глазах сына, когда библиотекарь читала им вслух. Он видел радость Анаре, когда тот сам выбирал, какие книги ему взять. Видел, как мальчик прижимает их к груди, словно читает сердцем. Через своего маленького сына Жанги открыл для себя, что в библиотеках хранятся сокровища. Не письменное слово, а вещи, которые невозможно увидеть. Как сказал Ле Принц, герой книги, которую Жанги впервые прочел, когда читал ее сыну, самого главного глазами не увидишь. Знания, идеи, мысли, плоды воображения — все невидимое. И все это обитало в библиотеках. Но вряд ли кто-то лучше детектива из отдела раскрывающего убийства знал, что не все идеи и мысли, не все плоды воображения следует крепко прижимать к груди. Когда огромные двери знаменитой библиотеки распахнулись, у Жанаги отвисла челюсть. Доктор Мэри Хэйкерл отошла в сторону, чтобы он мог обозреть, Потолок на немыслимой высоте, дубовые панели на стенах, высокие книжные шкафы с застекленными дверцами и витражные окна, и тихие уголки и длинные столы с лампами для чтения. 21 век остался за порогом, и вошедшие оказались в 1800-х годах. Сэр Уильям Аслер был выпускником могила. Рассказывала доктор Хейкерл. Она вела своих спутников по громадному залу. Он считается отцом современной медицины. То, что вы видите, это реконструкция оригинальной библиотеки. Бовуар мог в это поверить. Он словно вошел в дом викторианского джентльмена. Доктор Хейкерл кивнула в сторону длинного дубового стола. Пока присядьте здесь. А я посмотрю, что у нас есть о Винсенте Жильбере. Какие-то документы непременно отыщутся. Он человек довольно знаменитый. Все трое усмехнулись. Они знали, в какое раздражение впал бы святой идиот, услышав это довольно. Не прошло и нескольких минут, как перед каждым из них лежало по стопке бумаг. И все это имеет к нему отношение? Изумился Бавар. Да. Доктор Хейк Герл сама оказалась удивленной. «У нас есть несколько папок с довольно старыми документами. До его работы в ординатуре. Я их не принесла, но могу, если хотите». «Но, мерси», — сказал Бавуар. «Этого более чем достаточно». Он поерзал на жестком стуле и смирился с предстоящим ему долгим скучным днем, хотя и остался на чеку. На тот случай если нечто невидимое в этих папках вдруг станет явным. Изабель Лакост поговорила с Доминик и получила от нее список персонала гостиницы. Она задумалась. У Эдуарда Тардифа были сын и дочь Симоны и Фелисите. Их допросили, как и жену Тардифа. У всех было алиби на день лекции, и они не смогли сказать ничего полезного для следствия. По словам полицейского, проводившего допрос, они выглядели ошеломленными и испытывали естественное в такой ситуации беспокойство. Обоим детям Тардифа было немного за двадцать, и почти все сотрудники гостиницы, с которыми сталкивалась Изабель Лакост, тоже были этого возраста. Горничные, официанты, портье... Предположим... Однако ни одного тордифа в списке не значилось. И только когда Изабель почти дошла до конюшен, где она рассчитывала найти ханью Даут, ее вдруг посетила интересная мысль. Лакостра развернулась, по своим следам в снегу проделала обратный путь до гостиницы и вскоре снова постучала в дверь Доминик. «Вы нанимали людей со стороны на новогоднюю вечеринку?» «Да». «В рождественские и новогодние праздники мы даем нашему штатному персоналу отдохнуть. А у вас есть список тех, кто работал под Новый год?» Пять минут спустя Изабель вошла в зал ресторана и увидела старшего инспектора, погруженного в разговор с Винсентом Жильбером. «Вы мне поверите, Арман, если я скажу, что при виде пистолета я был потрясен настолько, что вообще не был способен на какие-то действия? Арман отрицательно покачал головой. «Скажи мне об этом кто-то другой, я, может, и поверил бы. Новый врач, хирург. Вся ваша карьера — это умение реагировать на неожиданности. Насколько я понимаю, вы часто дежурили в приемном покое». Жильбер кивнул. «Ваша профессиональная подготовка сводилась к выработке навыка мгновенно принимать решения», — сказал Арман. А тут вы никак не отреагировали. Или, — он посмотрел в глаза собеседнику, — более вероятно, реакция все же была. Ваше бездействие. Вы видели, что сейчас произойдет, но позволили ему стрелять. Я этого никогда не признаю, а тем паче в вашем присутствии. Но думаю, что должен предложить вам возможное объяснение, поскольку случившееся могло стоить вам жизни. Никогда ничего подобного не входило в мои намерения, и мне жаль, что так произошло. Судя по его виду, он говорил искренне. А что входило в ваши намерения, Винсент? Он ответил не сразу. А когда заговорил, не мог смотреть Арману в глаза. Я был трусом. Все эти долгие месяцы пандемии я оставался в своей лачуге. Люди приносили мне еду и питье, припасы. Уи, и Рейн Мари в том числе. Правда? Я никогда не выглядывал. Я был слишком испуган. А чего вы боялись? Вирус не передается через зрительный контакт. Вирус нет, а стыд — да. Когда пакет с продуктами появлялся таинственным образом, я мог делать вид, что вовсе не скрываюсь в своем жилище. Но если я видел, что кто-то помогает мне, в то время как я сам должен был помогать, то... то... я врач. Я должен был лечить больных, делать тесты, что-то полезное. Но я спрятался. «Вам за семьдесят», — сказал Арман. «Вы из возрастной группы, которая должна была сидеть дома. Вы не смогли бы помочь». «Но я даже не пытался». Винсент возвысил голос, в котором слышалась злость. И потому, когда я увидел пистолет, направленный в сторону Эбигейл Робинсон, в сторону человека, который убеждал других, что больные и старые, даже дети, должны умереть, как они умирали в пандемию, вот тогда... Вот тогда... Патрон и Гамаш и Жильбер повернулись. «Дозолея, можно вас на минутку?» — позвала Лакост. «Вы не возражаете?» — спросил Арман Винсента, и тот отрицательно покачал головой. Доминик подошла к лакосту Гамашу в дальнем углу зала и показала им того, кого они ищут. Арман вернулся к Жильберу в тот момент, когда официант принес им счет. «Плачу я, вы не забыли?» Гамаш расплатился банковской картой и сказал «Мерси, месье Тардив». Молодой человек окоченел, и Гамаш на мгновение подумал, что парень попытается бежать, но тот не двинулся с места. «Можно вас на пару слов?» Винсент Жильбер наблюдал за этой сценой с недоумением, но не без облегчения. Начиналось потрошение кого-то другого и форширование. Официант с обеих сторон, конвоируемый Гамаш и Малакост, спустился в подвал обержа и сел на указанное место за длинным столом. — Вас зовут Симон Тардив? — Уи. — Ваш отец Эдуард Тардив? — Да. Симон Тардив был невысокого роста, стройный парень с бледным отдутловатым лицом. Он напоминал птенца, который балансирует на краю гнезда и которого вот-вот вытолкнут оттуда. И вытолкнут слишком рано. «Где вы были днем 30 декабря?» — спросил Алла Кост. «С друзьями я могу это доказать». «Не с вашим отцом в спортивном зале университета. Нет». «Вчера вы находились среди персонала, обслуживавшего вечеринку здесь, в Аберже?» — спросил Гамаш. Они посмотрели в глаза друг другу. Гамаш видел, что Симон Тардиев борется с искушением солгать. Но еще он заметил ум в глазах парня, не имеющий ничего общего с коварством. «Да», — ответил Симон, — «но я ничего такого не делал. Я ничего не сделал этой женщине. Я...» — старший инспектор остановил его. «У вашей семьи есть адвокат?» «Тебе он понадобится». Казалось, парень был готов заплакать. «Нет, я прошу прощения, я...» Гамаш подался к нему и произнес, «Не говори больше ни слова. Все будет хорошо. Посмотри на меня, посмотри на меня!» Когда он повторил это в третий раз, Симон Тардив посмотрел на него. Он заглянул в глубокие карие глаза и сутулился опустил плечи покорно и с облегчением. Все закончилось. — Ничего, — сказала Рейн-Мари, откинувшись на спинку стула. Жан-Ги рядом с ней снял очки и принялся протирать глаза. Наступал вечер, на улице уже начало темнеть. Все лампы в громадном зале библиотеки горели, отчего помещение выглядело более уютным. Хотя по мере того, как естественный свет тускнел, проходы между рядами книг становились похожими на тоннели. И Жанги, обладавший живым воображением, мог легко представить, как пробуждаются в сумерках разные сказочные существа. Пока все, что они нашли, не давала никаких новых сведений. Доктор Винсент Берр был талантливым таракальным хирургом. Изнуренный недугом, вы бы не возражали, если бы его руки облегчили боль в вашей груди. Но вы бы вряд ли захотели постоянно видеть его у своей больничной койки. И уж, конечно, вы бы не пожелали себе такого шефа, будь вы интерном или врачом-резидентом. В папках было множество жалоб от студентов-медиков, негодовавших на Жальбера из-за его манер. Наряду с жалобами было немало писем с благодарностями от пациентов и их семей за спасение жизни и от других стажеров, которые утверждали, что Жильбер — замечательный наставник, всегда приходящий на помощь. Говорилось и о его инновациях, о том, что он научил их думать. Да, временами он бывал резок, но такова жизнь в отделениях интенсивной терапии и реанимации. Образ святого идиота проявлялся все четче. «Нам нужно посмотреть ранние документы», — сказал Бувар, смирившись с судьбой. «Когда он был начинающим мерзавцем», — хмыкнула мирно. — «святым малюткой», — поправила ее Рейн-Мари. Ей было любопытно узнать, что они там обнаружат, каким он был в начале медицинской карьеры, «святым», Или прямой противоположностью? Случилось ли что-то, изменившее его? Двадцать минут спустя Мирна сказала: «Посмотрите-ка. До поступления на медицинский факультет в могиле Винсент подал заявление на грант и получил его, правда?» Рейн Марина клонилась к Мирне и прочла заявление. Отец Жильбера умер и его матери пришлось пустить в дом постояльцев и вдобавок подрабатывать прачкой. «Грант был довольно маленьким», — сказала Мирна. «Может быть, он еще и стипендию получал?» «Эти сведения нашел бы Получал, но тоже небольшую. Гранта и стипендии было недостаточно, чтобы оплатить учебу на медицинском факультете МакГила. И как же ему удалось закончить учебу?» задумался вслух Бавуар. «Вероятно, он подрабатывал», — предположил и доктор Хейк-Херл. «Многие студенты находят работу в студенческом пабе или кафетерии, в библиотеках, возвращают прочитанные книги на стеллажи. Или что-то в этом роде. Давайте поищем еще». Они не сразу догадались, в чем дело, наткнувшись на первые признаки присутствия невидимого существа терпеливо ожидавшего в туннеле документов. Оно ждало, когда его найдут. И они обнаружили его 12 минут спустя. Он таки подрабатывал, бросила мирно, показывая листок бумаги. Он получал деньги, присматривая за лабораторными животными. «Фу!» — поморщилась Рейн-Мари. «Ужасно!» Она предположила что отвращение на лице Мирны вызвано тем же — неприятием экспериментов, которые проводятся на животных. Так оно и было. Но нашлось и кое-что еще. Доктор хейк Герл взяла бумагу из рук Мирны, прочла и тоже помрачнела. «О, Господи, опять!» «Что там?» — повернулся к ней Жанги. Она протянула ему листок. Это была квитанция в получении лабораторных животных мемориальным институтом Аллана в могиле. Ее палец указал на имя в верхней части листка. «Кто такой Юэн Камерон?» Имя показалось ему знакомым, потом он вспомнил. Гамаш и Жильбер говорили об этом человеке. «Постойте». Рейн Мари взяла бумагу, читалась. «Что же получается?» «Винсент?» Работал с Юэном Камероном. «Мы этого не знаем», — сказала мирно. «Известно только, что он присматривал за животными, которых использовал Камерон». «Кто он, этот Камерон?» — повторил Бавуар, все больше волнуясь. Доктор Хейк-Ерл к тому моменту куда-то исчезла. Словно одного этого имени было достаточно, чтобы превратить библиотекаря в пепел. Жанги уже начал думать, что его не подвела интуиция относительно этих громадных закрытых дверей. Они предназначались отчасти для того, чтобы не впускать незваных гостей, но и для того, чтобы что-то скрывать внутри. Что-то или кого-то. Через час появился хорошо знакомый гамашу адвокат из службы бесплатной юридической помощи. Десять минут спустя Симон Тардив признался, что был участником заговора, реализованного в спортзале. Парень настаивал на том, что они хотели лишь напугать профессора без причинения какого-либо иного ущерба. Нет, он не подумал о сотнях других людей в зале, Нет, его самого в зале не было, отец настоял, чтобы он в это время находился с кем-нибудь из друзей. Симона удивило, что его дядя признался. Насколько было известно Симону, дядя никак не был задействован. Да, план состоял в том, что его отец отвлечет смотрителя, а Симон спрячет хлопушки и пистолет. Да, пистолет был заряжен, но холостыми патронами. Разве нет? Когда старший инспектор Гамаш показал видео, Симон Тордив сломался. — Я не знал, я не знал. Папа не мог. Адвокат положил руку на его предплечье, чтобы тот замолчал. — А вчерашний вечер? — спросил Гамаш, когда Симон пришел в себя. — Я ничего не делал. Я даже не знал, что эта женщина-профессор здесь, и я понятия не имел, как она выглядит. «Вы понятия не имели, как выглядит человек, которого преследует ваш отец?» Изабель явно недоумевала. «И не хотели знать, в чем причина?» «Мы можем проверить вашу историю в браузере?» «Нет, не надо!» Парень зарделся, и оба детектива и адвокат понимали причину его смущения. «Он гуглил не только университетского профессора». Ну, хорошо, я смотрел записи ее выступления и понимал, почему отец хочет сделать то, что задумал. Но вчера я почти весь вечер провел в кухне, готовил подносы. Я не знал, что она тоже среди гостей. — Ты вошел в зал, когда начался отсчет секунд до Нового года, верно? — высказал предположение Гамаш. — Да. — И что вы увидели? — спросила Изабель. — Почти все вышли к костру. Ты не заметил, чтобы кто-нибудь направился в лес. Нет, я не смотрел по сторонам. Хотел, чтобы все поскорее закончилось, и я вернулся домой. Я только об отце и думал, о том, что с ним будет, и со мной тоже. Старший инспектор Гамаш поднялся и сказал Лакост. Предъявляю ему обвинение. В чем? Пособничество в покушение на жизнь человека? Гамаш посмотрел на испуганного парня, его выбросил из гнезда одержимый отец, чтобы птенец беспомощно приземлился прямо в руки сюрте-де-квебек. Причинение вреда. Это было преступление малой тяжести. Если парень получит приговор, это не погубит его жизнь. Но при этом сохранялась возможность предъявить Симону Тардифу Обвинение в более тяжком преступлении, например, в убийстве. Они допросили еще раз Альфонса Тардифа. Тот признал, что ему было известно об участии племянника, а себя он и говорил, чтобы защитить парня. Взвесив возможности обвинения в препятствовании правосудию, Гамаш приказал отпустить Альфонса Тардифа.